Вечер четвертый Вчера вечером я побывал в немецком театре в одном провинциальном городке. Начал месяц. Театром служила конюшня. Стоилы были переделаны в ложе, деревянные перегородки обиты разноцветной бумагой. С низкого потолка спускалась небольшая железная люстра. Как раз над нею в потолок вделали опрокинутый вверх дном бочонок, чтобы люстру можно было поднимать кверху, как это делается в больших театрах. «Динь-динь!» – звонил суфлер, и люстра прыг в бочонок. Теперь уже все знали, что представление сейчас начнется. На представлении присутствовала приезжая княжеская чета. Театр поэтому был набит битком. Только под самой люстрой. Образовалось что-то вроде маленького кратера. Тут не сидела ни души. Свечи оплывали, и сало то и дело капало на пол. Кап-кап. Я видел все это. В театре стояла такая жара, что пришлось открыть люки, заменявшие окна. С улицы в них заглядывали мальчишки и девчонки. Даром, что в театре сидела полиция и грозила им палкой. Перед самым оркестром восседала на двух старых креслах княжеская чита. Обыкновенно эти места занимали бургомистр и его супруга. Но сегодня им пришлось сесть на простые скамьи, наряду с прочими горожанами. То — То-то и над нашими господами знать есть господа! — шушукались между собой кумушки. И все кругом приобретало в их глазах еще более праздничный вид — люстра ушла в потолок, уличным зеваком попала по рукам палкой, а мне мне удалось посмотреть комедию